Только поздним вечером вернулся Жуков в сыскное отделение. Исколесил пол столицы, два раза ездил в Ланскую, отвлекал отдел пристава, который, скрипя сердце, выделил помощнику пути ли на одного из околоточных, чтобы разыскать четверых невольных свидетелей, которые с утра ехали в город. Чиновник Тимохин, ехавший третьим классом, аккуратно сидел напротив двух незнакомцев – один из которых картавил и подозрительно кидал взоры по сторонам, словно хотел высмотреть добычу. Попутчик чиновника был лет 35, пяти, круглолиц, с пышными усами и родинкой под правым ухом. Это Тимохин приметил. Когда незнакомец смотрел в окно, второй помоложе, годков под тридцать, лицо обычное, а вот глаза колючие, словно хотел проколоть сидящего напротив насквозь, Напоследок чиновник сказал, «Да не смотрел я на них, больно уж неприятные личности. Степаниха Евдокия Степановна Самотекова оказалась вопреки прозванию молодой женщиной в накинутом на плечи старом потертом платке и такой же потертой куцей шубейке. «Денег у нее куры не клюют», — охарактеризовал Степаниху околоточный но ходит как босячка. да вообще ничего не могла сказать о тех двоих, хотя ехала тем же третьим классом. Петр Трофимович Иванов, степенный мужчина под пятьдесят, с бородкой, лопатой, лежащей на грудь, ехал первым классом. Незнакомого пассажира, который сел с ним на Ланской, рассмотрел хорошо, даже запомнил, что тот постоянно поглаживал правой рукой саквояж, и на лице появлялось подобие хищной улыбки. Скалил рот, что бросалось в глаза отсутствие передних верхних зубов. И только в этот миг становился заметным, едва видимый, горизонтальный, ровный след, словно кто-то провел острым лезвием под нижнюю губою. Серые глаза, нос с горбинкой, тонкие брови, словно прочерченное над глазами одной линией. Портрет совсем не напоминал тот, который дал в описании Минц. Было над чем задуматься. Прав оказался Иван Дмитриевич. Начальник станции участие в событиях в доме Федьки Веселого принимал, и самое непосредственное, хотя в минуту убийства находился на станции и отправлял поезда. Приблудово, четвертого пассажира. Миша не нашел, тот уехал по делам в Москву. Конечно, важно было побеседовать и с ним, но случая не представилось. Смущенный Жуков сидел перед Путилиным. — Значит, все-таки Минц... Удовлетворенно потер руки Путилин, не упоминая, что Миша чуть ли не клялся в неспособности начальника станции не только принимать участие в убийстве, но и это убийство организовать. Как вы поняли, что Иван Егорыч замешан в этом деле? В Ланской живет не так много народу, поэтому каждый знает, кто чем дышит. Вот Минц должен был знать Федьку, не такой уж перушкин богатей, чтобы с таким почтением к нему относиться. И потом Минц тебе признался, что раз-два разговаривал с Веселым. Да не могло такого быть. Начальник станции, как и пристав, захаживали в заведение, а значит знали хорошо хозяина заведения. Мог скрывать знакомство пристав, но начальнику станции ничем такое знакомство не грозило а значит, причина была в ином. Ему надо было увести нас в сторону, подальше от истинных преступников, дополнил Миша. Совершенно верно. Вдруг Иван Дмитриевич ударил себя по лбу. Старый осел! Ой и осел! Бросай все и на сеную. Вези сюда Прохора, пока не поздно. Он? Миша, потом расскажу, а сейчас за Кузьминым, да поживее. Вдогонку слышал помощник. Как бы не было уже поздно. Прохор замер. Привалившись к стене, глаза закрыты. Казалось, перепил человек. А теперь отдыхает. Миша подошел к Кузьмину и тронул легонько за плечо. Мастер по сейфам повалился на бок. Левая рука безвольно свесилась, и стало заметно темное пятно с выступающим сломанным лезвием. Прохор был мертв и довольно давно, вероятно, с ухода Жукова из заведения. Жуков половину ночи потратил сперва на ожидание врача, местного пристава, околоточного, потом на составление бумаг. Умаялся так, что, придя домой, уснул, не раздеваясь, хотя, ко всему прочему, чувствовал прямо волчий голод. Все крутилось с мыслью, что лучше бы днем отвез Кузьмина в сыскное, Смотришь, и был бы тот жив. Проспался бы в камере, поведал бы, кто на него имеет такой зуб, что вместо себя Прохора подсунул. А теперь в морге на льду лежит остывшее тело со сломанным лезвием ножа. Рукоятку нашли под столом, и никаких примет. Деревянная ручка, потертая, старая. Утром Жуков решил проявить самостоятельность и поехал на Ланскую. — Иван егорович вкрачивая и с какой-то таинственностью в голосе говорил Миша начальнику станции. — Преступник опознан и даже найден. Благодаря вашему точному описанию, Минц испуганно скользнул взглядом по лицу помощника Путилина. — Вам не стоит бояться, — продолжал Мжуков, но сам отметил этот взгляд. — Однако нам предстоит проехать в анатомический театр, — «Да-да, вы не ослышались, в анатомические. Преступники, видимо, не сумели поделить добычу и избавились от лишнего, как говорится, рта. Я завидую вашей, Михаил Силантич, службе. Не успел я вам донести портрет как преступник в ваших руках. Не всегда нам сопутствует удача, но...» Жуков умолк, выдерживая театральную паузу. «Стремимся» чтобы злодеи несли заслуженное наказание. Кузьмин лежал на блестящем металлическом столе, покрытый серой старой простыней с пятнами. «Вот так, господа, и заканчиваем свои дни». Доктор откинул край простыни, представляя на обозрение невозмутимое спокойное лицо Кузьмина. Складывалось впечатление, что он ненадолго заснул, Даже черты не обострились, как бывает обычно с мертвыми людьми. Минц нахмурил брови и внимательным взором смотрел на убитого. — Это Афанасий Львович, — произнес начальник станции. — То есть лежащего вы опознали как человека, который вчера утренним поездом уехал первым классом в столицу? — Да, подтверждаю. «Это тот человек, которого некоторое время тому назад господин перушкин провожал на станции?» «Именно его!» «Доктор, вы являетесь свидетелем опознания!» «Тогда более нам здесь делать нечего!» Миша поклонился и, взяв за руку Ивана Егорыча, пошел прочь к выходу. «Господин Минц, формальности завершены!» «Но с вами хотел поговорить господин Путилин». «Это честь для меня», — осклабился Иван Егорыч. «Тем более придется ли когда-нибудь побывать в сыскной полиции?» Пока ехали на Большую морскую, Миша развлекал начальника станции забавными историями из расследований. Минц снисходительно улыбался, выслушивая болтовню молодого агента. Начальник сыскной полиции не имел возможности присутствовать в рабочем кабинете. Его вызвал посыльным графу Головкину градоначальник. Дело было пустяковым, но высокое начальство считало, чтобы им занимался не пристав или околоточный, а непременно путилин. Именно по этой причине Иван Дмитриевич прибыл в сыскное в отвратительном настроении. Но когда дежурный чиновник доложил, что господин Жуков его ожидает в компании с неким Минцем и рассказал то, что Миша попросил передать, начальник сыскного отделения заметно повеселел. Миша расположился в любимом кресле начальника и сразу же вскочил с него, когда Иван Дмитриевич вошел в рабочий кабинет. Путилин остановился на пороге. «Иван Егорович, прошу любить и жаловать». Нравилась Жукову театральность. Иной раз Иван Дмитриевич говаривал, что его помощнику не в сыскном отделении служить, а на сцене славы выискивать. Начальник сыскной полиции господин Путилин. Иван Дмитриевич кивком и дружелюбной улыбкой поприветствовал начальника станции, прошел к креслу. «Стало быть, вы Иван Егорович Минц? Да, это я. Миша, принеси чаю». Надеюсь, вы не откажетесь от чашечки горячего напитка. Служба, начал было Минц, но был перебит Путилиным. Иван Егорович, скажу, что служба подождет. Поезда все равно ходят согласно расписанию. Стрелки переводятся, билеты продаются. Так что можно потратить некоторое время на, будем считать, приятную беседу. Тем более, что описанный вами преступник так быстро найден в таком огромном городе, как Санкт-Петербург. Минц улыбался. Ему доставляли удовольствие слова начальника сыскной полиции. «Иван Дмитриевич», — подал голос Жуков, — «господин Минц в анатомическом опознал одного из преступников». «Бахвально. Вы очень нам помогли». «Приятно, что я внес Талику в поимку злодея». — Значит, Афанасий Львович, о котором вы рассказывали моему помощнику, — Путилин кивнул на Жукова, — и есть убитый сегодня ночью известный нам преступник Прохор Кузьмин? — Наверное, — произнес Иван Егорыч шутливым тоном. — Я не был близко с ним знаком. — Миша, где чай? — Человеческая судьба переменчива? Я все более убеждаюсь, сколько не вьется веревочка злодеяний, все равно в одно прекрасное мгновение обрывается, по вине то ли самого преступника, а иной раз этому преступнику помогают так называемые приятели. Вот убийца Федьки Веселого, так прозвали господина Перушкина в преступных кругах, поплатился жизнью. Видимо, ворам сподручнее делить добычу — На меньше частей. — Вам виднее, Иван Дмитриевич. — Ведь вы ловите их. — Да, приходится иметь дело со многими людьми. Вошел Миша с подносом, на котором стояли три чашки чайник, колотый сахар и сушки в вазе. — Вам покрепче? — спросил Жуков у Минца. — Если можно. — Я одного не понимаю. — Иван Дмитриевич отпил глоток ароматного чаю. «Почему Кузьмина потянула на кровь?» «Скорее всего, на этот вопрос ответа не будет». Иван Егорович в одной руке держал чашку, в другой — блюдце. чего «Как от чего? искренне удивился начальник станции. «Преступник мертв, и мысли его теперь недоступны». «Теперь мой черед задать...» «Тот же вопрос. от чего возразил Путилин. «Иной раз мы можем найти ответ у самого убитого». «Странно слышать такое из уст начальника сыскной полиции. Ничего странного не вижу». «Хотите, мы узнаем у убитого ответы на некоторые вопросы?» «Каким образом? Негаданием же?» «Отнюдь». «Вот давайте начнем с малого. Хотелось бы послушать. Скажите, Иван игорович вы в присутствии доктора и господина Жукова опознали в убитом Прохоре Кузьмине, человека, которого господин перушкин называл Афанасием Львовичем?» «Совершенно верно». «Вы не откажетесь от своих слов?» «Конечно, нет». Но вот странность. Петр Трофимович Иванов, проживающий в Ланской, в предъявленном ему трупе не признал пассажира, который ехал с ним первым классом, и более того, напротив него. — Почему? Может быть, Петр Трофимович плохо рассмотрел пассажира, сидевшего напротив? — Не возражаю. Тем более он лицезрел целых двадцать минут. — А вы сколько? — Иван Дмитриевич, я не могу отвечать за господина Иванова. Бог тому свидетель, но я видел Афан... Этого, ну, Кузьмина. Не один раз. — Понимаю. — Ну, вот вторая странность. Прохор, то бишь Кузьмин, не просыхал три дня и три дня не казал носа из заведения на сенной. — Где спускал деньги после удачно прокрученного дела? Господин Путилин, голос Минца дрогнул. Вы хотите сказать, что я мог ошибиться? Нет, Иван Игорович. Я хочу сказать, что ошиблись вы намеренно. Начальник станции вскочил, руки дрожали так, что он пролил чай не только на сюртук, но и на брюке. Это переходит всякие границы. Чашка с грохотом опустилась на стол. Я вам помогаю, и я же становлюсь в чем-то виновным. Нет-нет, Иван Егорович, успокойтесь. Просто я хочу для себя прояснить, почему два описания двух разных свидетелей так разнятся. Не скажете, почему? Этого я знать не могу. И самое странное, мы приходим арестовывать преступника, а нам достается холодный труп. Неужели злодеям мало доли в деле, и они решили ее увеличить? Ведь половина лучше третьей, конечно. Но есть еще одна странность. Петр Трофимович описал внешность человека, ну, прямо копию, некоего сеньки хохла. Прямой шрам под нижней губой, отсутствие передних зубов, серые глаза — Нос с горбинкой, тонкие брови, словно прочерченные над глазами одной линией. Абсолютно точный портрет. Иван Дмитриевич бил наугад, хотя описание и подходило под Семена Днепровского, прозванного Сенькой Хохлом. И нам не составило труда привести его сюда. Очень охоч Сенька до женской ласки. И после удачного дела... «Где его можно найти?» «Миша». «В публичном доме на Маховой». «Губит Сеньку привычка», — Иван Дмитриевич показал глазами, мол, «быстро на Маховую». «Я не пойму», — начал Минц. «Давайте договоримся, Иван Егорович, что о вашем участии в деле я знаю». Начальник станции вскочил, размахивая руками. Я не позволю возводить на меня напраслину. Иван Егорович, вы сядьте. В ногах правды нет. И вы думаете, Сенька вас пожалеет? Он именно вас выставляет главным злодеем и именно на вас возлагает ответственность за пролитую кровь. Но ведь меня... Минс прикусил язык. Безвольно присел на краешек стула, плечи опали, и перед Путилиным теперь сидел маленький несчастный человек. — Я знаю, что вас там не было, но чтобы выгородить себя, Сенька во всем обвинит вас. — Но ведь я был на станции, когда совершилось смертоубийство. Иван Дмитриевич откинулся на спинку кресла. — Зачем надо было проливать столько крови? — Я не знал. Я все рассчитал до минуты. Они должны были войти в дом и сразу до Федьки, связать, забрать деньги, золото. И пока Веселый освободился бы, эта троица уехала бы в столицу, а там их не найти. Причем Федька никогда бы не пошел в полицию, вы же знаете, что он скупал краденое. Но все пошло не так, как запланировано. Это Сенька мне назвал приметы человека, на которого я должен был указать. — Как же Петр Трофимович? — Сенька упустил, а я не догадался. — Почему Сенька хотел сделать Прохора козлом отпущения? — Не знаю. — Спросите у него. — Ради чего все затеяно? — Деньги. — Десять убитых. — Это все Сенька. — Но вы же его... Надоумели совершить налет. Но убивал-то он. Теперь Сеньки до конца дней не выйти с каторги. Там и подохнет, как собака. А я? Это решит судья, согласно закону.